Глава пятидесятая Альберт Расплываюсь у улыбки, как пациент психбольницы при виде санитара, когда Лера наконец-то появляется в гостиной. Она — мое безумие. Болезнь и лекарство в одном флаконе. Яд и антидот. Необычная, взбалмошная, с чертовщинкой. Рядом с ней находиться опасно для жизни, а без нее равносильно смерти. Я не подозревал, насколько зависим от моей кудрявой беды, пока не улетел. 3 недели показались мне адом. На автопилоте я выполнял все пункты нашего с отцом плана, чётко, правильно, как робот. А сам даже позвонить Лере не мог, чтобы голос услышать. Боялся подставить её, раскрыть местоположение, ведь тогда мы подозревали всех и каждого, а мою непутевую жену прятали, как величайшее сокровище. Перестарались. «Приятного аппетита!» — тихонько лепечет Лера, а сама с опаской изучает блюдо на столе. Морщит аккуратно и носик боится сделать вдох. Растягиваю губы еще шире, а ведь там, у озера, я сразу заметил, что она стала красивее. Еще вкуснее, румянее. Думал, показалось после долгой разлуки, но теперь понимаю истинную причину. Представляю, какие милые дети у нас будут. И первый... Уже совсем скоро. Опускаю взгляд на плоский животик Леры. Улыбаюсь как полный идиот, заставляю её настороженно нахмуриться и обхватить себя руками. Присаживайся, милая, поднимаюсь, отодвигая стул рядом с собой. Лера вспыхивает, осматривает меня с головы до ног и краснеет ещё сильнее. Извини, кивает на сменную одежду, которую выделила мне её мать. Серая футболка и спортивные штаны Кузнецова старшего не прибавляют мне шарма. Зато никаких побочных запахов, а одеколон выкину. Он и раньше Леле не нравился, носиком крутила, когда в кабинете кофе мне облила, а потом оказалась в моих объятиях. Усмехаюсь от накативших воспоминаний, подаю жене руку, а она сторонится меня как прокажённого. Поглядываю на мать Леры в поисках поддержки, но та притаилась и делает вид, что сервирует стол. «Леся!» — влетает победный клич из распахнутой входной двери. Следом в гостиную на всех пораха мчится Алёнушка, — бросает Андрея, младшего брата Леры, с которым успела подружиться и с разгона несётся к нам. Оттолкнув меня, крепко обнимает свою лучшую няньку, обхватывая её ручками за талию. Аккуратно, на живот не дави, вырывается у меня и жена тут же припечатывает меня подозривающим взглядом. В синих глазах, как в бурном море, плещется целый спектр эмоций от волнения до удивления. Какая же она девочка ещё у меня, и, наверное, рыновато мы. Но я дико рад. Стрелку надо торопиться с детьми, Лера сама это говорила, когда издевалась надо мной. Вот пусть теперь исполняет. «Я в порядке, меня не тошнит больше». Оправдывается беда. Обнимает Рапунцель в ответ, целует её в макушку. Сестрёнка, заговорщически зыркнув на меня, чуть ослабляет хватку и прижимается щекой к животику Леры. Поглаживает осторожно, а я осознаю, что жутко хотел бы оказаться на её месте. Прижать к себе молодую мамочку и не отпускать. Надеюсь, её не будет мутить от меня весь срок. И всему виной проклятой Адиколон, а не я лично. И на чём у меня возникнут серьёзные вопросы к нашему будущему малышу, за что так папку не взлюбил? Во чего, смеётся Лера, вздрагивая от щекотки, когда Рапунцль вводит пальчиками по её бокам. Мальчик или девочка? Запрокидывает голову и преданно смотрит в глаза няньке. Подслушала наш разговор с родителями и на удивление всё верно поняла. Смышлёная в свои 8 лет. Судя по заинтересованному прищуру Андрея, ещё и ему всё доступно объяснила. Кто? теряется Лера. О, дочь спустилась, можно обедать, доносится голос Кузнецова. Все к столу, приглашает моих родителей. Пока Лера приводила себя в порядок, они выходили к озеру, прогуляться, подышать свежим воздухом и поговорить. По расслабленному виду Кузнецова понимает, что отец смог убедить его в искренности наших намерений заключить мир. Значит, любимую дочь тесть мне всё-таки доверит. Хотя даже если нет, всё равно заберу по паспорту моё. А тумановы свою никому не отдают. Я не голодна, жалобно тянет Лера, смущённо опускает голову, касается пальчиками колец крутит обручальное. Не выдержав Приближаясь к ней вплотную и рискуя опять отправиться в ванную, порывисто обнимаю. Целую висок, спускаясь к щеке. Свободную руку, как бы ни взначай, кладу на её живот, согреваю, поглаживаю. Дорвался. Нормально всё? Шепчу Женя на ушко. Замирает, перенюхивается. Впускает в себя небольшую порцию воздуха и выдыхает с облегчением. — Ага, — кивает довольно и прижимается ко мне, укладывая голову на плечо. — Ладно, малыш, вот мы с тобой... и помирились. Мысленно обращаюсь к вредному маленькому Туманову и обращаю внимание на родителей. Рад тебя видеть в целости и сохранности, э -э Лера. И на месте с лукавой улыбкой обращается к ней мать отец, намекает на её склонность к победам. Прости, что нам пришлось так расстаться, если позволишь, я всё объясню. За обедом, продолжать серьёзнее с лёгким оттенком вины. И добро пожаловать в семью Тумановых. — заключает, занимая место за столом. — Хотя ты давно её честь. — Правда? — недоверчиво ли печат Лера и косится на меня. — К моему отцу по-прежнему относятся насторожённо, зато меня приняла и, надеюсь, простила. А как иначе? С моим маленьким продолжением внутри далеко не сбежит. Верну. Абсолютно тебя понимаю, дорогая. Разрежает атмосфера у моей мамы. Эти туманы в от меня тоже постоянно всё скрывают. Только пару дней назад соизволили сказать, что мой сын женат на тебе, и, оказывается, давно, делает паузу, от которой Лерочка напрягается в моих руках. Будем воспитывать их вместе. Я одна не справляюсь. Что мы говорит невестку в щёку. И да, объяснения я тоже охотно послушаю. Возмущённо фырчит наца. Ох. Силы теперь неравные. Смеётся папа и по-доброму подмигивает Лере. А скоро на вашей стороне будет серьёзный перевес, хмыкает многозначительно. Хотя это ещё вопрос, за кого отдаст голос младший Доманов, Пётр тоже хрипло улыбается совсем как я. Теперь в гостиной два идиота с довольным выражением лица, хотя и Кузнецов недалеко от нас ушёл, сияет радостный, к бутылке вина тянется. Трое на приём к психиатру. Только счастье не лечится. А вот мама восприняли новость спокойно, будто всё так и должно быть. Осталось Лере сказать, а то беременняшка в неведении. Какой ещё младший Туманов? Растерянно поворачивается ко мне. Она очаровательна, когда глупит. Хотя я и сам догадался не сразу, а только после намёков её матери, которая сейчас сдавится смехом. Девочка, ты беременна, сообщает неузмутимо и уверенно, как гинеколог после осмотра. Главное, чтобы теперь беда в оброк не рухнула. Впрочем, держу я её крепко. И так будет всю жизнь.